87. Девочку они назвали Кейт, мальчика Питером. Прошло два месяца. Первая радость поселенцев, добравшихся до места назначения, ушла. Все занялись делами. Остров должен был стать им домом. Организовали отряды охотников, собирали съедобные фрукты, ставили рыболовные сети, валили деревья, строили укрытия. Остров с готовностью удовлетворял все их потребности. Многое для них было в новинку. Бананы, кокосы, огромные кабаны с большими бивнями, злобные, с которыми лучше не связываться. Но если такого добудешь, получишь много отличного мяса. В джунглях, меньше чем в метрах, они нашли горную речку, падающую с утеса великолепным водопадом и наполняющую скалистый грот внизу такой чистой и холодной водой, что от нее в висках стучало. Именно Холис предложил в первую очередь построить школу. Это выглядело логично, поскольку, не будучи заняты и организованы, дети будут шнырять по всему острову, как мыши. Выбрав место, Хори сформировал бригаду, и они принялись за дело. Когда Калиб заметил, что у них очень мало книг, здоровяк рассмеялся. «Похоже, мы во многом начинаем с нуля», – сказал он. «Наверное, придется и книги писать». Память об их прежней жизни уходила быстро. Это было, наверное, самое удивительное. Все здесь для них было новым. Пища, которую они ели, воздух, которым дышали, шум ветра в кронах пальм, распорядок дня, будто некий незримый клинок рассек их жизни, разделив их на до и после. Призраки прошлого не покинули их, память о тех, кого они потеряли. Однако везде, и в джунглях, и на берегу, они все время слышали детские голоса. Бразды правления перешли к лоре совершенно естественным образом. Поначалу она возражала. «Кто я такая, чтобы управлять городом?» Однако прецедент состоял в том, что именно она управляла кораблем, и людям было сложно отвыкнуть от того, что она главная. Лора приняла командование из уважения не только к экипажу, но и ко всем тем, кого она смогла доставить сюда. Устроили голосование. Вопреки ее вялым возражениям, ее выбрали единогласно. Затем стали обсуждать, какой титул она должна носить. Лора предложила титул мэра, собрала в своем роде правительство. Сара заведовала всеми медицинскими вопросами, Дженни и Холлис – школой, Рент и Калиб – строительством, Джок, который отлично научился управляться с луком, организовывал охотничьи отряды и так далее. Им еще предстояло обследовать всю территорию острова, который оказался куда больше, чем на первый взгляд. Решили, что будут собраны две разведывательные группы, которые пойдут по берегу с разных сторон от горы. Первую возглавил Рент, вторую – Калиб. Они вернулись через неделю и сообщили, что остров не стоит посреди океана в одиночестве, а является южной частью небольшого архипелага. С северных склонов горы были видны еще два, возможно, за ними есть еще один, третий. Они не нашли следов пребывания здесь людей – однако это не означало, что их тут раньше не было. В данный момент девственная чистота острова и его природы свидетельствовала, что они здесь одни. Это было время надежд, небеззаботное. Им надо было очень многое сделать. Но они начали. Пим не одну неделю раздумывала, что же ей делать с ее книгой. Работа была завершена, все слова и фразы отполированы. Конечно, она не закончила повествование, Что будет дальше, ей неизвестно, но она сделала все, что смогла. Постепенно она пришла к мысли о том, что книгу надо где-то закопать, спрятать, сама удивившись этому решению. Долгое время она полагала, что когда-нибудь покажет ее другим. Однако день за днем она все чуть-чуть осознавала, что ее повествование предназначено не для ныне живущих и послужит иной великой цели. Эти догадки она отнесла насчет воздействия некой невидимой силы, той же самой, что подтолкнула ее к написанию книги, такой, какой она вышла. Как-то рано утром, вскоре после того, как Калиб вернулся из разведывательного похода по острову, она проснулась с ощущением невероятного спокойствия. Калиб и дети все еще спали. Пимтиха встала, взяла свой дневник и обувь и вышла наружу. На горизонте медленно появлялись первые лучи солнца. Вскоре поселение пробудется ото сна, но пока что Пим была на пляже одна. Мир найдет способ заговорить с тобой, если ты позволишь ему сделать это. Самое главное – научиться слушать. Мгновение Пим стояла, наслаждаясь спокойствием и прислушиваясь к тому, что желал сказать ей мир этим утром. Развернувшись спиной к берегу, она пошла в джунгли. У нее не было определенной цели. Она позволила своим ногам самим нести ее туда, куда они пожелают. Потом поняла, что идет сквозь густые заросли почти параллельно берегу, метрах в двухстах от него. Конечно, все эти места уже давно осмотрели. С листьев падали капли росы, восходящее солнце пронизывало кроны, заливая все теплым зеленым светом. Земля у нее под ногами стала неровной и каменистой. Временами Пим приходилось ползти на четвереньках. Поднявшись на вершину гребня, она увидела перед собой небольшую впадину, с трех сторон огражденную скалистыми утесами, поросшими лианами. По дальней стене стекали капли воды, блестя будто драгоценные камни, и собираясь в небольшой пруд у ее основания, Пим осторожно спустилась вниз. От этого места исходило ощущение чего-то нового, неведомого, ощущение святилища. Присев у пруда, Пим зачерпнула воду ладонями и отпила. Чистая и прохладная, с привкусом известняка. Она встала и огляделась. Здесь что-то есть. Она чувствовала это. Что-то, что ей суждено найти. Она оглядывала скалы, и ее взгляд упал на тенистое место среди густых зарослей. Она двинулась к нему. Это оказалась пещера, вход в которую будто занавес загораживали лианы. Она отодвинула их в сторону. Вот подходящее место. На самом деле идеальное место, чтобы спрятать ее дневник. Она сунула руку в карман платья. Да, коробок спичек. Один из последних. Чиркнув спичкой, она вытянула руку вперед, внутрь пещеры. Небольшое пространство размером с комнату в доме. Спичка догорела, обжигая ей пальцы. Пим потушила ее резким движением кисти, зажгла вторую и пошла вперед. И сразу же поняла, что это не природная полость в камне, а чей-то дом. Увидела стол, большую кровать и два стула. Все это было сделано из грубо грубоотесанных поленьев, связанных между собой лианами. Другие предметы, тоже примитивные, самодельные, покрывали пол. Простейшие каменные инструменты, корзины, сплетенные с пальмовых листьев, чашки и тарелки из необожженной глины. Пим зажгла еще одну спичку и подошла к кровати. От света спички протянулись тени. Она увидела человеческую фигуру, укрытую ветхим одеялом. Откинула одеяло в сторону. Тело, то, что от него осталось, сухие кости цвета дерева, завитки волос – Лежала на боку, прижав руки к груди, будто защищаясь. Пим не могла определить, мужчина это или женщина. На стене над кроватью было множество отметок, высеченных на камне, маленькие полоски. Пим насчитала 32. Что они означают? Дни? Месяцы? Годы? Кровать была слишком большой для одного человека, да и стульев два. Где-то, скорее всего, поблизости должна быть могила другого обитателя пещеры. Пим вышла наружу. Совершенно очевидно, что нас прячет дневник именно здесь. Пещера уже являлась хранилищем прошлого. Но ей очень хотелось узнать больше. Кто были эти люди? Откуда они здесь появились? Как они умерли? Стоя на краю пруда, Пим ощутила их молчаливое присутствие и начала обходить стены. Постепенно у нее будто завеса с глаз упала. Она увидела другие предметы. Осколки посуды. Деревянная ложка, уложенная в круг камни, где когда-то горел костер. У дальней стороны пруда рос плотный кустарник с мясистыми листьями. За ним что-то скрывалось, какой-то изогнутый силуэт, торчащий земли. Это была лодка, точнее, спасательная шлюпка. Фиберглассовый корпус, метров шесть в длину, глубоко ушел в землю. Его оплетали лианы почти сплошным слоем. Дно было покрыто толстым слоем органических остатков, на котором уже выросли небольшие растения. Как долго она здесь лежит, постепенно врастая в землю среди джунглей? Годы, десятилетия, быть может больше. Пима обошла вокруг, еще какие-нибудь знаки, но не увидела ничего, пока не дошла до кормы. На трансе лодки виднелась деревянная табличка, полускрытая зеленью, выцветшая, хрупкая изъеденная гнилью. На ее поверхности были высечены буквы, еле различимые. Пим присела и сдвинула Лианы в сторону. И замерла. Настолько сильно она была ошеломлена. Как такое могло случиться? Но шли минуты, и внутри нее зародилось новое ощущение. Она вспомнила шторм, ураганный ветер, который принес их к этому берегу, когда, казалось, уже все было потеряно. Судьба слишком слабо сказана, здесь действовала сила куда глубже, будто нить, вплетенная в ткань всего мироздания. По прошествии времени Пим снова вышла на открытое место, у нее не было определенного намерения, она действовала инстинктивно, снова опустилась на колени у края пруда и узрела свое лицо, отраженное в безмятежной водной глади, молодое лицо, гладкое, без единой морщины. Она знала, что это изменится. Время идет своим чередом. Оно властно над всеми. Ее дети вырастут. Она и все те, кого она любит, начнут угасать и уйдут в прошлое. Останутся лишь в памяти. А потом станут памятью о памяти. А потом исчезнут окончательно. Печальная мысль, но она и порадовала ее неожиданно. Этот остров-убежище ему было суждено стать их островом. Все это время он ждал их для того, чтобы человеческая история началась заново. Вот что она поняла, увидев буквы на табличке. Возможно, настанет время, когда будет правильным поделиться этим знанием с остальными. В тот день она приведет их к этой лодке, покажет им то, что она нашла. Но не сейчас. Пока что, как и ее дневник, то, что она в нем записала, это будет ее тайной. Это послание из прошлого высеченные на трансы старой спасательной шлюпки. Бергенсфьорд, Осло, Норвегия.